Личные качества британских моряков и политика английского правительства — вещи разные. Адмирал Головко вместе с флотом. Караван ПК-17 блуждает еще в океане. Среди причудливых айсбергов по черной воде медленно дрейфуют мертвые корабли.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 Палата общин потребовала правды о караване ПК-17, но правда уже сделалась тайной. Дадли Паун заявил тогда, что у него были данные, будто в ночь на 4 июля Тирпиц, оставшись незамеченным, проскочил через завесу подводных лодок у Нордкапа. И потому он, первый морской лорд, и приказал каравану рассыпаться, дабы избежать массированного удара со стороны линкора и его эскадры. Но это была грубейшая ложь.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 не зная истинных тайных пружин, приводивших в движение британскую штабную мысль. Пролить свет на это могли лишь действия англичан, случись боевое соприкосновение фашистской эскадры с беззащитным караваном. Возможно и так, что истина представилась бы нам во всей своей наготе, если бы Лунин отвернул в сторону от Тирпица, открывая перед ним дорогу в оперативный простор океана. Но все это лишь домыслы. И догадки и все таки читатель почему союзники не поставили командование северного флота в известность о своем роковом решении а действовали из под подтика каковы были высокие стратегические соображения заставившие англичан бросить на произвол судьбы не только корабли и грузы ведь должны были погибнуть сотни рядовых моряков далеких от всякой политики забудем про корабли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 Английское командование так и поступило. Под нас Тирпицу швырнули несчастный караван ПК-17. Естественно, что угробив Тирпица, англичане уже до самого конца войны обеспечили бы себе полное превосходство на море. Отрицать угрозу со стороны Тирпица было бы глупо, и мы ее не отрицаем, она, да, существовала. Северный флот испытывал эту угрозу постоянно, в самой непосредственной близости от своих баз и гавани, ведь бронированный кулак вражеских линкоров почти всю войну высовывался из-за скалы Нордкапа, торча возле самого Мурманска. «Но мы, читатель, все-таки впадем в опасное забуждение». Если вдруг станем думать, будто один лишь страх перед Тирпицем и желание с ним разделаться, заставили Дадли Паунда отвести от каравана силы прикрытия, а сам караван распустить на волю Божью, дело даже не в Тирпице, дело в политике, точнее говоря, в антисоветизме Черчилля. Нападение в 1941 году Германии на СССР называли «почти неспосланным провидением».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 Операция с ПК-17 имела как бы двойное дно. Советский историк Вайнер пишет, что разгром немцами ПК-17 явился результатом политической игры англо-американских правящих кругов. Разгром пку 17 они использовали в качестве повода для прекращения поставок в СССР. Вайнер Б.А. Северный флот в Великой Отечественной войне. Москва, 1964 год. Страницы 158-159. Да, это так. Черчиллю нужен был повод, весьма красочный чтобы убедить Кремлю в невозможности доставлять в СССР товары по договору Анленд-Лизи. Для этого следовало пожертвовать одним из караванов. А на ярком примере его полного уничтожения пусть Сталин сам убедится в том, что караваны пройти не могут. ПК-17 они и подставили под этот удар. Это в самый канун битвы за Сталинград. О секретной операции, обрекавшей ПК-17 на уничтожение, знали в Лондоне и Вашингтоне лишь незначительное число официальных лиц. Черчилль сам выбрал для противника жертву и сам же благословил ее.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 И из английских книг неправда перетекала в американский и французский. Не в силах найти логичное оправдание разгрому п ПК-17, британское адмиралтейство избрало недостойный вид борьбы. Оно развернулось и пошло в атаку на Лунина. Начал эту кампанию французский историк Жан Клот, который в 1957 году сообщил, что торпеды не попали.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 В 1962 году британские политики еще раз решили опровергнуть советское заявление от 1946 года. Лондон заявил, что Тирпиц и его эскадра отвернули в свои базы не потому, что их отковала советская подлодка К-21, а лишь потому, что немцев устрашила возможность встречи с английскими кораблями. «Нам, читатель, предстоит вернуться немного назад». Сразу же после атаки Лунина британская миссия принесла нам самые теплые поздравления с удачным залпом. Тогда же разведка установила, что Тирпиц ставится на ремонт, и ремонт линкор объяснялся лишь результатом лунинских попаданий.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 Но тайна их политических ухищрений постепенно рассеивалась, и на фоне гибели целого каравана еще отчетливее выступила на первый план событий фигура самого Лунина. Ведь, по сути дела, этот офицер и его команда за два часа страшного риска сделали то, чего не могли добиться союзники за два года. Теперь союзники отрицали успех атаки К-21.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 и тем самым посеять сомнение в героическом коллективном подвиге экипажа подводной лодки К-21. Иногда мне начинает казаться, что британское адмиралтейство вызывает нас на компромиссное решение. Ладно, мол, черт с вами, мы признаем свою вину в разгроме каравана к 17 но и вы уступите нам в таком мнении, что ваша подлодка К-21 атаковала терпится безрезультатно. В самом деле читатель попал Лунин или не попал? Еще тогда, летом 1942 года, в штабе Северного флота нашлись критики, упрекавшие Лунина за то, что он упустил это, не учел того, пренебрег тем-то. Но подобные поправки к атаке К-21 тут же резко прекратил адмирал Головко, стихами из Шатару Ставели.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 когда над ними кромсала воду множество винтов вражеской эскадры, и ежесекундно на К-21 могла обрушиться разрывающая сталь корпуса лавина глубинных бомб. Головко до конца своих дней был твердо уверен в том, что из четырех торпед в борт Тирпица угодили две, и они-то эти две торпеды. и сделали бесполезной всю комбинацию союзников с заманиванием гитлеровского флагмана на караван. Напомню читателю, что в сводке информбюро от 8 июля 1942 -го года также говорилось, что в Тирпица было попадание только двумя торпедами, хотя в Москве знали, что их было выпущено четыре. Но мнение британских историков каким-то образом все же повлияло и на наших историков. В одной из книг о Северном флоте сказано, что Лунин выпустил по Тирпицу четыре торпеды с дистанции 18 кабельтовых. Однако из-за большой дистанции залпа и по другим причинам смелая атака К-21 окончилась безрезультатно. Козлов, Шломин, Северный флот. Москва, 1966 год, страница 131. Это же было напечатано военно датом в 1966 году, но в 1970 году тот же военно-сдат предоставил возможность адмиралу чибаненко высказать противоположное мнение. «Тирпиц, как известно, был успешно атакован и поврежден советской подводной лодкой К-21», что заставило эскадру противника возвратиться в базу и приступить к ремонту своего самого мощного корабля. А далее, развивая эту мысль, адмирал Чебаненко настоятельно подчеркивает, что успех К-21 еще более усугубляет вину английской страны именно этим. Объясняется стремление англичан отрицателей замалчивать указанные события и его значимость. Чебаненко, А.Т., предисловие ко второму тому книги «Роскелла. Флот и война. Москва, 1970 год. Страница 16-131». Это высказывание Чебаненко удивительно сомкнулось с записью в дневнике адмирала Головко от 1942 года. «Не сомневаюсь», — писал тогда командующий Северным флотом, — «что английское командование...» предпримет всяческие попытки умолить значение и результативность атаки Лунина. Это было написано в 1942 году. Звучит почти пророчески. Каково было бы Головко прочесть в монографии о Северном флоте, что смелая атака К-21 окончилась безрезультатно? Честно признаю что эта фраза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 Но это не были взрывы глубинных бомб. Вы, конечно, читали записки Денниса и Локвуда. Значит, вам известно, сколько мучились немцы американцы со своими торпедами низкого качества. А мы, советские подводники, с нашими торпедами горя не знали. Они были отличные. И уж если услышал их взрывы, значит, можно смело писать «попали». Тогда спросил я, чем же объяснить недоверие историков к тому факту, что торпеду угодили в цель? Брамон подарил мне свои записки, которые в 1969 году были напечатаны в газете Северного флота на страже Заполярья с 4 по 11 апреля. Там он раскладывает свои доказательства по полочкам. Первое.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 Не обнаружив Ка-21 внутри своего строя, противник не заметил и следа идущих в него торпед, отчего, надо полагать, немцы приняли торпедные взрывы за обычный наскок на мины, после чего Тирпиц все равно отвернул с генерального курса. Третье. Отрицать серьезное повреждение Тирпица не может никто, даже при том, что в Германии его сознательно замалчивают ибо линкор очень долго пробыл в бездействии, укрываясь в глубине норвежских фьордов, а это можно объяснить только тем, что устранение повреждений, полученных линкором, это я уже цитирую Брамана, потребовало в условиях маневренного базирования бездакования значительного времени. На прощание Владимир Юрьевич сказал мне, «Печально, что в нашей печати промелькнуло это сообщение».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 Снова возник вопрос, попали ли лунинские торпеды в Тирпица или прошли мимо цели. Наиболее точный ответ дал военно-морской обозреватель Эдгар Янг, лицо далеко не последнее в историографии британского флота. Янг не щадит свое адмиралтейство, справедливо считая, что действия Черчилля и Паунда значительно подорвали репутацию королевского военно-морского флота. А так уже Лунина, его экипажа Янг называет блестящий. Я не могу удержаться, чтобы не выделить жирным шрифтом сказанное Янгом о мужественной атаке К21 на гитлеровский флагман. Достоверность этого успеха принималась с нашим адмиралтейством с некоторой долей сомнения, а ныне эти сомнения полностью рассеялись, как у адмиралтейства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 они выдрали страницу с записью об атаке на Атению и заменили ее другой с иными записями, совершив юридически самый обычный подлог. Именно подлог. Об этом факте подробно рассказывается в книге лорда Рассела «Проклятие свастики. Москва, 1964 год». Разве... Не могли они поступить так же и с вахтенным журналом своего линейного корабля «Тирпиц». Тем более, что гросс-адмирал Реддер знал одна неудача, и головы покатятся. Стоит ли рисковать головой, если можно вырвать страницу? Расшифровать тайну вахтенного журнала «Тирпиц» мне помог Самуэль Моррисон, американский историк, профессор Гарвардского университета.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 писал Моррисон, характерны преувеличение и даже искажение истины. Моррисон, битва за Атлантику выиграна, Москва, 1959 год, страница 79. Моррисон заметил, что вахтенные журналы большинства кораблей флота Германии заполнялись после возвращения корабля или подлодки на базу, что недопустимо. Моррисон пришел к печальному выводу.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 Читатель уже знает, какова была обстановка внутри германского флота летом 42-го года. Шла жестокая борьба за власть между Реддером и Деннисом. В мертвой схватке степились две доктрины — войны крейсерской и войны подводной. А Гитлер выступал на этом ринге в роли беспощадного рефери. Понятно, что плававшие на линкорах и стояли за линкоры А подводники денницы считали, что только они способны воевать за Германию на море. Разве при такой ситуации можно сознаться перед Гитлером, что терпится с трудом вывели в океан, но не успел он как следует развить скорость? Как ему сразу всадили в борт парочку торпед, после чего пришлось ему смываться обратно в коридор фьорда? Я убежден.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 В конце войны он окончил военно-морскую академию и продолжал служить на флоте. Но Лунин уже и сам старался не упоминать о своей атаке на Тирпица. Если же кто и спрашивал его об этом, то получал раздраженный ответ раздраженного человека. Я ведь никогда не рапортовал командованию, что торпедировал Тирпица. Я докладывал адмиралу Головко только о том, что выпустил в эту большую сволочь четыре торпеды из кормовых. Это правда. Николай Александрович доложил наверх только о самом факте своей атаки, но делать выводы он предоставил нашей британской разведке. Пусть проверяют. Несмотря на подвиг, осветивший всю его жизнь, как вспышка блица, Лунин, если выражаться языком военных, карьера не сделал. В звании капитана второго ранга он высчитывал угол атаки на Тирпица летом 42-го года, а осенью...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 Что он доказал в боях и атаках, Лунин оставался мужественным до конца. Перед смертью он не был одинок, его навещали боевые друзья. Пусть читатель не упрекнет меня в нескромности. Я все-таки позволю себе привести здесь отрывок из письма Владимира Юльча Брамана, который посетил Лунина в госпитале. «Я был у Лунина». Захватил с собой бутылку сухого вина, у койки сидел уже Орванов. Контрадмирал Орванов во время войны был офицером на К-21. Николай Александрович Лунин был очень худой, изможденный. Открыли бутылку вина, подложили ему под спину подушки, выпил он стакан вина при нас, шутил, рассказывал анекдоты, но видно было, что он уже не жилец на этом свете. Николай Александрович сказал мне и Орванову, из всех книг, фовестей и рассказов, которые я прочел про Северный флот, и в частности про мою К-21, только один писатель, моряк Валентин Пикуль, написал так правдиво, честно и по-морски, что я не мог читать без слез, а вы, ребята, ведь сами знаете, что я не из слезливых людей. Уж это-то мы хорошо знаем на собственном опыте. Еще Лунин сказал, что очень хотел бы встретиться с вами и поговорить, но не придется. 17 ноября Николай Александрович Лунин попросился из палаты. Его повезли, привезли обратно, положили на койку. Вдруг он сказал, ребята, что-то мне плохо. Было это в 14 часов. Вызвали врача, но все уже было кончено. Смерть наступила мгновенно. Похоронили его на Богословском кладбище в Ленинграде со всеми высокими воинскими почестями.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 Краснознаменная подлодка К-21 закончила войну, имея семнадцать побед. Она жива до сих пор. Героическая лодка поставлена на вечную стоянку в гавани города Полярного, а в ее боевых постах развернута экспозиция маленького музея боевой славы прошлого. К-21 еще служит нам, на ней учатся молодые подводники. Как это хорошо! что корабли у нас остаются памятниками собственной боевой славы. Просматривая, увы, немногочисленные в нашей стране работы о судьбе каравана ПК-17, я хотел поведать о нем нашему читателю. Я не ставил перед собой чисто литературных задач, мне лишь хотелось довести до читателя самую сущность далеких событий. В моем произведении только два вымышленных корабля. Подводная лодка Ральфа Зеггерса и советский сторожевик, потопивший эту лодку. Официально их не было, но они были. Ральфа Зеггерса я сложил из всего того материала о гитлеровских подводниках, который прошел через мои руки. Советский же сторожевик, вчерашний траулер, не требует комментариев. Таких кораблей с подобной же судьбой было тогда немало на Северном флоте.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 звук реиссер людмила каверзнева читал вячеслав герасимов